Хорошие люди. Годам к шестидесяти я допёр до одной мысли, допёр своим собственным умом, и держусь я за неё крепко. Поделюсь с вами, глядишь, и вам будет польза. Мысль эта вот какая. Почти всегда можно сказать наверняка, на что способны плохие люди. Но никогда нельзя сказать наверняка, на что способны хорошие. Вот, скажем, плешивый Дорсет. Всякий, знающий его хоть немного, решил бы, что этот мужик способен и на убийство. Так оно в конце концов и случилось. Дорсет воткнул остро заточенный нож в бок фермера, с которым они не поделили выпивку. Но Эмили Готсон, маленькая славная Эмили Готсон, безусловно хорошая Эмили Готсон, на что оказалась способной она, не знаете? Я вам расскажу. Три недели держала в сарае того парня, который сделал кое-что плохое с её сестрой, И когда его вытащили оттуда... Пожалуй, не стану я продолжать. Был ли он жив? О, да. Но я не уверен, что это его радовало. Мой рассказ начинается с того дня, когда неулыбчивая костлявая дылда впервые переступила порог дома пламеров. Помню, я сказал себе, добра от неё не жди. Мне-то что, я всего лишь плотник, и всегда им был. Даст бог, и умру, сжимая в руке долото." Плотниками были и мой отец, и мой дед. И всегда мы жили бок о бок с пламерами, так уж повелось. На моих глазах росли Юнис и Абрахам, дети старого Брока-пламера. На моих глазах Абрахам покинул отчий дом. Вернее, Брок выставил старшего сына, надеясь, что вдали от родины тот поумнеет. Юнис вышла замуж за бывшего товарища своего брата, родила и овдовела. Я стоял у могилы ее мужа Чарльза, которого скосила лихорадка. Я бросал горсть земли в яму, куда опустили старого Брока. Я видел, как растет Чедвик, Киностаун, Брок, Пламер, сынишка Юнис. Для всех этот паренек за глаза был рыжий. Шевелюра у него — чистый лисий хвост. Сам крепенький, конопатый. И на мордашке написано семейное упрямство Пламеров. Парень унаследовал его от деда. Папа, что у него был хилый да мягкотелый. Они с Юнис подходили друг другу, как два ботинка из одной пары. Однако Жую не схватила решимости найти для сына гувернантку. Первая продержалась месяц. Она носила с собой специальный хлыстик и лупила рыжего по рукам, стоило парнишке чихнуть без предупреждения. Но он довёл эту даму до белого коленя. Она объявила, что не встречала таких тупых мальчишек, собрала вещички и была такова. За ней появилась вторая, толстая, как епископ. Ни разу не слышал я, чтобы толстуха сказала «Здравствуй, Хоган!» или, например, Прекрасный день сегодня, Хоган? Ну уж нет. Гувернантки до такого не снисходят. Она и с хозяйкой общалась через губу. Юнис в ответ только глупо улыбалась и просила быть помягче с её милым мальчиком. Ну, толстуха поняла это по-своему. Рыжий шлялся, где вздумается, чисто бродячий пёс, пока так крутила шашни с нашим пастором. В конце концов мальчишка забрался на крышу соседского дома, грохнулся и сломал три ребра. На этом даже терпению безропотной Юнис пришёл конец. Пару месяцев рыжий наслаждался свободой, но к весне Юнис вновь взялась за дело. Помню, как она возвращается откуда-то очень довольная и говорит мне, «Ну что же, Хоган, теперь Чедвик в надёжных руках. Наконец-то я могу быть спокойна». Если вы спросите моего мнения, я отвечу, что такие женщины, как Юнис, не бывают спокойны даже в гробу, Когда никто не видит, они и там суетятся. То юбку отдёрнут, то воротничок расправят, и все тревожится насчёт того, хорошо ли выглядит. Чтобы её не собрела спокойствие, её надо заморозить в ледяной глыбе не меньше. Ну, вслух я только порадовался за юного пламера. А на следующее утро в пламер Холли появилась она. Двуколка подъехала к распахнутым воротам, однако внутри никого не было. Кучер вытащил саквояж, передал его слуге и уехал. Вскоре на аллее показалась высокая чёрная фигура, похожая на ворону. С чего этой дамочке вздумалось идти пешком, когда за ней прислали экипаж, бог весть? Короткий кивок в мой адрес, и она скрылась в доме. Вспомнил я её поджатые губы, ледяной взгляд, полоснувший меня, и подумал, что Юнис опять сглупила. Мало ей было двух злобных дур, так она наняла третью. И эта третья крыла первых двух как быковцу. В ней чувствовался, поймите меня правильно, масштаб. Так иной раз смотришь на стул, вроде бы самый обычный стул, но по каким деталям догадываешься, что сделан он не сегодня, а полсотни лет назад. И хотя вид у него неказистый, но он ещё полсотни лет простоит, даже если каждый день на него будут плюхаться жирной задницей. Что греха таить, я жалел мальчугана. Хоть и упрямый он был чертёнок, а всё-таки не злой. Помню, как-то раз он прибегает в мою мастерскую, заливаясь слезами. «Хоган, смотри!» И протягивает какой-то грязный ком. Ветошь, попавшая под копыта ему стаду, так это выглядело. И тут оно пошевелилось. Это был кот, вернее, то, что от него осталось. Уж не знаю, как бедолага угораздила, но только на нём живого места не было. Мать велела слуги отобрать у рыжего эту пакость, чтобы закопать подальше. Ну, а мальчуган-нибудь дурак рванул ко мне. «Скажу без ложной скромности, плотник я хороший». Починить беседку, ошкурить и покрыть лаком рамы, даже крышу заменить при необходимости — всё это мне по плечу. Да и к столярному делу душа у меня лежит. Сколько рухлядей через меня прошло, страшно сказать. И все эти стулья, табуреты, кровати да буфеты до сих пор служат своим хозяевам. Надо вырезать раму для зеркала, я и за это возьмусь, и, клянусь, вы останетесь довольны. Но вот чинить божьих тварей я не умею». Однако жмалец рыдал громче вдовы на похоронах. Делать нечего. Взял я у него это в горемыку, промыл кое-как, свернул большую чистую тряпицу наподобие гнезда. Дед мой из всех докторских премудростей знал одну — сухое на мочи, мокрое высуши. Так я велел поступать и рыжему. Всю неделю мальчишка с утра чуть свет стоял у моих дверей. Я впускал его, и он возился с издыхающим котом. Рыжий уломал матушку заплатить доктору, и тот выдал ему какой-то порошок. Этим порошком он дважды в день присыпал мокнущие раны. Как по мне, пустая трата времени. Если кот решил помереть, он помрёт. А если хочет вылечиться, никакой доктор ему не помешает. Я ставил на то, что обглодыш протянет пару дней. Я окрестил его так, когда заметил, что у него нет половины хвоста. Видать, собаки оттяпали. Если б не рыжий, я бы утопил его чисто из жалости». Трое суток он спал, да иногда лакал воду, а на четвёртое утро впервые поднялся и побрёл, качаясь, словно пьяный, к выходу из сарая, сделал свои дела и вернулся обратно. Тут я впервые почувствовал нечто вроде уважения. За две недели обглодыш почти оклемался. Обычно мальчишки любят собак, а вот поди ж ты, пламер младший ходил к коту исправно, точно на службу. Когда сошли коросты и отросла шерсть, на свет божий явился тёмно-серый кот. Уж не представляю, в какую заварушку он попал, потому что ума у этого кота хватало. Иной раз, когда я мастерил что-нибудь, он усаживался рядышком и смотрел. «Какого чёрта ты здесь ошиваешься?» — спрашиваю. А он отвечает. Да таким тоном словно говорит «Заткнись, Хоган, и занимайся своим делом». К зиме он отъелся, распушился. И хотя шрамы остались, в целом вы назвали бы его красивым зверем. Я то и дело находил на подоконнике дохлых птичек и мышей. Видать, так обглодыш выражал свою признательность. Я бы предпочёл, чтобы он топал куда подальше. Кот мне ни к чему. Захотя я с кем-то поговорить, завёл бы канарейку. Но избавиться от этой живучей твари мне оказалось не под силу. Упрямство у него было не меньше, чем у рыжего. Ночью он шлялся неведомо где, а днём приходило отсыпаться ко мне. Однажды весенним утречком, год спустя после появления обглодыша, выхожу я на крыльцо, а мимо топает гувернантка. Поравнялась со мной и говорит без улыбки. «Приветствую, мистер Хоган». Не то чтобы я растерялся, но я и подумать не мог, что ей известно моё имя. А дамочка продолжает, как ни в чём не бывало. «Не дадите ли совет? Мы с мистером Чедвиком собираемся вырезать небольшую лодку, в 20 в длину. Какой материал лучше подойдёт, по-вашему?» «Бук или ясень?» Тут я, как последний невеже, выпалил «Чего?» Мистер Пламер утверждает, что ясень обладает всеми необходимыми свойствами, гнёт она своё, будто не слыша. Однако у меня нет уверенности. Я совершенно не разбираюсь в древесине. И так запросто она это сказала, что я как-то даже приободрился. Сошёл с крыльца и говорю «Ну, если для долговечности, то лучше дуба вы материала не сыщите». Но между нами работать с дубом тяжело, особенно начинающему. «Продолжайте, мистер Хоган», — просит она. «Берёза, липа, ольха — вот подходящее дерево, мягкое, послушное. Резать легко, инструмент не затупится». «Есть ли у вас инструмент?» «Только стамеска», — отвечает она, не моргнув глазом. «Ну, вы подумайте». «Вам больше подойдёт долото». «Какой, вы говорите, должна быть эта лодка?» Слово за слово, и вот я уже помогаю ей выбрать подходящий брусок у себя в мастерской. Стамеская она, конечно, работать не умела. Инструмент, по её словам, достался ей от покойного мужа. Посмотрев, как она тыкает им без всякого толку, я не выдержал и стал показывать, как держать долото. А вот чертила Норридж отлично. Рука твёрдая, глазомер прекрасный. Они с мальчуганом потратили неделю, чтобы рассчитать вес, размеры водоизмещения и грузоподъёмность лодки. Дело шло не быстро. Малец мало что умел. Однако ж увлёкся не на шутку. Двух дней не прошло, как он ходил за ней хвостиком и ныл, когда же они будут кроить парус. Я сам не заметил, как уже сижу на солнышке и обучаю рыжего. Сначала наносим разметку. Потом закрепляем заготовку. Вот так, молодец. Режем по волокнам. Юнис не одобряла методов новой гувернантки. Однако норично водила на неё такой страх, что она и заикнуться боялась о своих сомнениях. Вскоре лодка сохла уже у меня на верстаке. Гладкая, блестящая, точно круп откормленного пони. Думаете, я её смастерил? Нет, это сделал пламер-младший. «Миссис Норридж, позвольте вопрос». Мальчишку гувернантка отправила в его комнату повторять латынь. Мы с Норридж обсудили ремонт кое-какой мебели в её комнате, и я решил, что могу позволить себе проявить любопытство. «Разумеется, мистер Хоган». «Зачем рыжему, то есть мистеру Чедвику, зачем ему это всё?» Я показал на верстак. «Он сын джентльмена и сам джентльмен. К чему ему выдалбливать корпус лодки? Руками ему работать не придётся». Норич задумчиво взглянула на меня. Леонардо да Винчи сказал, «Природа так обо всём позаботилась, что повсюду ты находишь чему учиться». Мистер Чедвик всё это время вовсе не учился выдалбливать лодки. Он учился учиться, если вы понимаете, что я хочу сказать. Кивнула мне на прощание и ушла. А я остался обмозговывать её слова. Может, я и не расчухал, что задумала Норридж, но я видел, что мальцу их странные уроки идут на пользу. Мало-помалу я сообразил, что она попросту приучала его к себе. А когда я дошёл до этой мысли, мне хватило пары часов, чтобы дойти до следующей. Меня-то она, выходит, тоже приучала. Поняв это, я засмеялся. Ну, Джонатан Хоган, тебя провели как простака. Лето текло, словно тёплая река, радостное время. Таким оно мне запомнилось. К концу августа вы не узнали бы Чедвика. Малец скорпел над тетрадками, чтобы заслужить одобрение гувернантки. Бывало, он удирал по старой памяти. Идёшь через лес, а с дерева раздаётся свист, и рыжая голова свешивается с ветки эге гей Хоган, хороший нынче денёк!» Я отвечал, скрывая улыбку. «Неплохой, мистер Чедвик, но не омрачится ли он, когда вы вернётесь к ужину?» Раньше-то мальцу вместо фасоли с треской доставалась хорошая взбучка. А он вопит беззаботно. «Я король леса! Хоп-хоу-хей!» И мчится по ветвям чисто макака. Видал я их в передвижном цирке, что заезжал к нам пять лет назад. А потом наступил день, когда перед воротами пламер-холла остановилась карета. Из неё выбрался грузный загорелый мужчина с чисто выбритым лицом, огляделся вокруг и широко ухмыльнулся, заметив меня. «Кого я вижу?» — нараспев сказал он. «Старый Хоган! Да, седины у тебя прибавилось. Тут-то я допёр, кто стоит передо мной. Абрахам Пламер, старший брат Йонис и законный владелец поместья». С того времени, как отец изгнал его, Абрахам не возвращался домой. Говоря на чистоту, никто и не думал, что он когда-нибудь появится здесь снова. Отцу стоило немалых средств откупить сына от полиции. Брок поклялся, что Абрахам исчезнет из Эксбери. Ходили слухи, что сынок обжился в Африке, завёл себе гарем и пьянствует с утра до вечера. Я не стал говорить, что седины прибавилось не только у меня. От того двадцатилетнего юнца, которого старый Брок вышвырнул из дома, ничего не осталось. Волосы, густые и прямые, как сено, изрядно поредели. Из толстяка Абрахам превратился в массивного рыхлого мужчину. Он здорово раздался в плечах, а ноги у него в обхвате стали втрое шире прежнего, разве что взгляд остался неизменным, с хитрецой и немного из-под лобья. Абрахаму было сорок, но с первого взгляда, ещё не узнав его, я решил, будто вижу ровесника. В двух случаях человек выглядит старше — если жизнь его была полна скорбей или если она была полна удовольствий. — С возвращением, мистер Пламер? Надолго ли в отчие края? Он охмыльнулся ещё шире. — Навсегда, старикан, навсегда. Тяжеленная рука опустилась мне на плечо. Абрахам похлопал меня с такой силой, словно гвоздь заколачивал. — Что, Юнис пока не выставил от тебя? Я надеюсь умереть в том же доме, где умерли мой отец и дед. «А что твоя жена? Всё та же толстуха или ещё больше разъелась?» — он захохотал. «Я восемь лет как овдовел». Он перестал смеяться, пожевал губами, глядя мимо меня, и нехотя выдавил соболезную. Привратник распахнул ворота. Карета медленно покатилась к усадьбе. Абрахам двинулся следом, не сказав больше ни слова. Я смотрел ему вслед, и на душе у меня было скверно. Первую неделю Абрахам осматривался. Он прогулялся по своим владениям, побеседовал с фермерами, дважды заглядывал ко мне. На второй раз увидел обглодыша. Тот полюбил спать в развилке старого вяза и спрыгнул оттуда прямо ему под ноги. «Тьфу, чёрт! Чья эта тварь, Хоган?» «Пожалуй, что моя, мистер Пламер. Но спас его ваш племянник». Абрахам внимательно посмотрел на кота, прищурился, однако ничего не сказал. Все эти дни он мелькал то тут, то там. Мальчишка поначалу рвался сопровождать его, ещё бы. Абрахам — путешественник, Абрахам — африканец. А о том, за что дед выставил старшего сына, Юнис умолчала. Выморла эту страницу из семейной истории. Но Рыжий быстро понял, что дядя не в восторге от его общества. Абрахам обвинил сестру в том, что она держит сына возле юбки. Почему он не в школе? Только школа и армия делают из сопляка настоящего мужчину. Что? Гувернантка? Чушь собачья. Он должен учиться, а не быть мамочкиной размазнёй. А через неделю случилось то, чего в глубине души я и ждал. Вы можете думать о Юнис Пламер всё, что угодно, но одного у неё не отнять. Она хорошая хозяйка. Так что слуги в Пламер-холле менялись редко. Вот почему мы все давно друг друга знаем. А это, в свою очередь, означает, что всё происходящее в доме быстро разлетается по округе. Горничная, едва проснувшись, побежала с новостями к своему тайному дружку Конюху. Конюх поболтал с привратником. Ну, а мы со старым Гриндуэем, давние приятели. У него всегда можно разжиться славным Грогом, а я подновляю его крыльцо и не беру ни пенни. Так что уже на следующее утро я знал, что случилось в Пламерхолле. Холли. всю неделю готовилась к пирушке в честь возвращения блудного брата. Кухарки доставили с ближайшей фирмы парное мясо и овощи, Горничные начищали фамильное серебро, отглаживали шторы и расставляли цветы. Вся эта суматоха вовсе не радовала Абрахама. Он рычал на горничных, не давал Юнис слова сказать и постоянно прикладывался к бутылке. Я так полагаю, его злило, что он вроде почётного гостя в своём собственном доме. Юнис к ужину принарядилась. Она только и трещала о том, как они устроят настоящий приём. «Всех пригласим и Коннелов, и Уэстли, и Норбентриджа, Он, кстати, матушку схоронил в прошлом году, я тебе писала, помнишь?» «Угомонись», — лениво сказал Абрахам из кресла. «Я, может, вовсе не собираюсь их звать». «Что ты такое говоришь?» «Где были Коннелла и остальные, когда папаша от меня избавился?» «Может, кто-то вступился за меня?» «Нет уж, Юнис, теперь моё расположение надо заслужить. Пускай сперва докажут, что достойны ужина в нашем доме». «Безусловно, дорогой». «И где, чёрт возьми, горячее?» Думаю, к этому времени Рыжий начал кое-что понимать. Он видел, как растеряна и испугана мать, видел, как дядюшка хлещет виски стакан за стаканом. «Мясо никуда не годится, Юнис», — сообщил Абрахам, ответив запечённую говядину. «В самом деле? Ух, как это огорчительно! Конечно, у нас не выдающаяся кухня, но миссис Райвен очень старается». «Ты всё запустила! Землю, сад! Здесь давно нужна была хозяйская рука». Но Абрахам... Позволь заметить, что Чарльз привнёс немало технических новшеств в обустройство дома». «Твой Чарльз был пустое место», — отрезал Абрахам. «Просадил твои деньги, а потом ещё и помер». Рыжий так и вскинулся. «Мой отец был честный и порядочный человек, сэр». Притворное благодушие с Абрахама как рукой сняло. С первой минуты своего появления он ждал удобного случая, чтобы показать, кто новый хозяин Пламерхолла. Закрой рот, молокосос, когда тебя не спрашивают. Прошу тебя, Абрахам, он не со зла. Не смейте оскорблять моего отца. Ах ты дерзкий недоносок. Но зачем ты так, Абрахам? Я не позволю, чтобы против меня возвышали голоса в моём собственном доме. Ты распустила всех, Юнис, от кухарки до собственного сына. Он поднялся, лицо багровое, желваки играют. Пора преподать вам урок. Ступай в свою комнату, Чедвик, и жди меня. Я задам тебе хорошую порку». «Боже, Абрахам, это совершенно необязательно. Заткнись, Юнис, ты несносно. «Если позволите, сэр», — раздался сдержанный голос, — «это моя обязанность». Абрахам вылупил глаза на гувернантку. Подозревая, он не замечал её за столом, пока она не открыла рот. «Примите мои извинения, мистер Пламер», — продолжала Норридж. «Я отвечаю за воспитание юного джентльмена. Мистер Чедвик, покиньте столовую». Вывели себя недопустимо, и будете наказаны». И она высекла рыжего. Вопли доносились до столовой, пока его мать сидела потерянная, не в силах съесть ни кусочка. Абрахам несколько успокоился. Расправившись с говядиной, он сказал, «Теперь здесь будут новые порядки, Юнис. Если тебе это не по душе, можешь убираться на все четыре стороны». Так началось воцарение Абрахама пламера на семейный престол. Вскоре он натянул вожжи ещё сильнее. Правда, не скажу, что повозка повернула, куда ему хотелось. Амбрахам поднял цену за аренду, и половина фермеров съехала. Он устроил разнос слугам, и двое горничных уволились, а вслед за ними и кухарка. О нового хозяина быстро пошли слухи, и найти новую прислугу Юнис не удалось. Теперь они ужинали жёстким мясом и остывшей картошкой. Но сильнее всего доставалось мальчишке. Уж не знаю, за что Абрахам не взлюбил племянника. Может, за сходство с Броком-старшим, единственным, кто нашёл на него управу. Как бы там ни было, он издевался над Рыжим каждый день. А я ведь уже говорил, что Рыжий был упрям. Ему бы сидеть тихо, поддакивать дядюшке и слушаться каждого его слова. Какое там. Паренёк огрызался на каждом шагу. Даже Норидж было не под силу удержать воспитанника в узде. И каждый божий день Абрахам отправлял его на порку. Но продолжалось это недолго. Норич с Чедвиком затеяли строить Ноев ковчег. Такие продавались и готовые, да только стоили кучу денег. Норич снова призвала меня. А мне, признаться, в охотку было помогать им. С ковчегом Рыжий справился сам, а вот за фигурки зверей взялся я. Вырезал я, Норич раскрашивала. И до того ловко у неё это получалось. Вот только мы малость не рассчитали, и в ковчег все наши твари не поместились. Пришлось надстроить ещё один этаж, а затем ещё один. Мне давненько не было так спокойно и славно, как в те часы, когда я вырезал зверушек, сидя перед верстаком, а рыжий, положив голову на руки, наблюдал за мной. Обглодыш был тут как тут, дремал на полке, помахивая огрызком хвоста. Готовый ковчег отнесли в игровую. Чедвик глаз с него не сводил, мордашка его сияла, как новенький пенни. Тут-то и попался им на пути Абрахам. «Это что такое?» «Ну и в ковчег, сэр. Он необходим нам для занятий». «Кажется, припоминаю, у меня такой был когда-то», — только и сказал Абрахам. За ужином он был неразговорчив. Йонис слегка воспряла духом, ей бедняжки доставалось от брата каждый день. Тот выглядел погружённым в свои мысли, и она завела беседу с гувернанткой. «Каковы успехи Чедвика в латыни, миссис Норидж? «Мистер Чедвик очень старается, миссис Пламер». «О, это хорошо, просто замечательно. Латынь совершенно необходима образованному человеку». «Чарльза знал, как называется тля на латыни», — вдруг проговорил Абрахам, никому не обращаясь. «А что Проку? Он женился на тебе, и ты свела его в могилу. А теперь растишь из мальчишки второго Чарльза. Ты глупа, Йонис. Мозгов у тебя с фасолину не больше». Чедвик выпрямился, глаза его блеснули. «А вы, сэр, образцовый трус», — отчеканил он. «Вы оскорбляете моего покойного отца, потому что он не может вам ответить и мою мать, потому что она женщина. Будь здесь ваш собственный отец, вы не осмелились бы и рта раскрыть». Это был сильный удар, и нанёс его Абрахаму, двенадцатилетний мальчишка. Чедвик поднялся из-за стола, всем своим видом показывая, что готов к порке. Но тут Абрахам наклонился вперёд, сгрёб мальца, подтащил его к себе и рывком задрал на нём рубаху. «За дурака меня держите?» Зловеще протянул он, рассматривая бледно-розовые, едва заметные следы на спине Чедвика. «Вот, значит, Норридж, как вы его наказываете! Придётся и это взять в свои руки!» Он выволок рыжего за ухо из столовой. не суставилась на гувернантку, прижав ладонь к губам, и впилась зубами в собственный палец, когда из комнаты наверху раздался не вопль, как было раньше, а долгий, мучительный стон. С этого дня Абрахам окончательно стал собой. Казалось, избив Чедвика, он освободился от последних, сковывавших его условностей. Мальчишка провёл в постели три дня, а когда он встал, Абрахам избил его снова. А потом снова и снова. Он бил Чедвика розгой, бил тростью, бил кулаком. Он бросал в него книгами и рассёк ему лоб, швырнув в него чернильницу. Наконец в их доме появился доктор Лерц с призывом к милосердию. «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына». — отвечал ему Абрахам, гнусно ухмыляясь. — А кто любит, тот с детства наказывает его. Так говорится в Библии. Неужто вы не почитаете Библию, доктор Лерд? Я предупреждаю вас как врач. Вы доведёте мальчика до могилы. — Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его, — процитировал Абрахам. — Однажды вам удалось избежать тюрьмы, — холодно сказал Лерд. Но второй раз этого не случится. Тело Чедвика покрылось рубцами. Я провёл две недели в отъезде, а когда вернулся, не узнал рыжего. Он похудел, лицо его заострилось. Однако Абрахам отнёсся к угрозе доктора серьёзно. Когда Чедвик в очередной раз ответил ему дерзко, он не стал бить племянника. Вместо этого он потащил паренька наверх и на его глазах уничтожил деревянный ковчег вместе со всеми животными. Абрахам был человек большой силы. Я не встречал мужчины, который в ярости был бы столь же необузданным, как мистер Пламер. Он буквально размолотил ковчег кулаками и заставил мальчика смотреть на это. Тогда я впервые увидел, как рыжий плачет. При он крепился, но едва у него появилась возможность удрать, он прибежал ко мне и всхлипывал в углу. Только обглодыш помог ему успокоиться. Мальчишка уткнулся в него, и постепенно рыдания стихли. «Мы сделаем новый ковчег», — пообещал я тогда. Мы сделали новый, лучше прежнего». Абрахам разрушил и его. Он уничтожал всё, что попадалось ему на глаза. Я видал, как он вырвал с корнем розы, посаженные Юнис. Хватался за колючие плети, словно это была шёлковая трава, и швырял в сторону. Ладони у него были в крови, но казалось Абрахаму это только в радость. Когда он толкнул конюху так, что тот ударился головой о стену, в доме появилась полиция. Но Абрахам откупился. Он снова стал осторожнее но зато изобретательнее. И вся его злоба сосредоточилась на Чедвике. Он запирал мальчишку в тёмном чулане, уничтожал его игрушки и, наконец, выплеснул чернила на портрет его отца. Чедвик кинулся на него с кулаками, и Абрахам отходил его так, что тот неделю не вставал с постели. «Однажды воскресным утром я встретил Юнис, направлявшуюся в церковь. Лицо у неё было закрыто густой вуалью. Вы спросите, что здесь такого?» Да не видал я прежде, чтобы её не сносила вуаль, вот что. Шесть дней она выходила только в ней. Достаточный срок, чтобы сошёл синяк на губе. За каких-то два месяца пламер преобразился, казалось, в нём обитает чудовище. Мне довелось повидать немало дурных людей, но такого, как Абрахам, я не встречал. Что-то пожирало его изнутри. Его точила злоба, и он заливал её бренди до да виски, но от выпивки свирепел хуже прежнего. От плача сестры Абрахам только бесился, а вот когда он научился доводить до слёз Чедвика, это было ему как бальзам на рану. И всё же даже пьяный он был осторожен, видать, помнил предупреждение доктора. Юнис тряслась, словно в лихорадке, и плакала. Заявя она в полиции, что Абрахам издевается над ними, может, его и призвали бы к ответу. Но уж точно после такого братец выставил бы её. Он каждый день напоминал Юнису, что крыша над головой у неё имеется только по его милости. «Мистер Хоган, за что Брок Пламер выгнал сына?» — спросила как-то Я покосился на неё. Двадцать лет назад Абрахам избил до полусмерти жениха девушки, что ему приглянулась. Брок замял дело. Откупился от полиции и от семейства юноши. Но юный Пламер и до этого вытворял всякое, так что больше старый Брок терпеть не стал. «Благодарю вас, мистер Хоган». Вот и всё, что она сказала. Я не мог толком понять её. Пожалуй, она единственная во всём поместье сохраняла невозмутимость. Как только Чедвик приходил в себя после побоев дядюшки, гнала его заниматься. Другая пожалела бы мальчишку, а, впрочем, гувернантка и есть гувернантка. Ну да, она не истязала Чедвика так, как поначалу считал Абрахам. Но когда их обман раскрылся, она приняла его условия игры. Вы спросите, что же она должна была сделать? Не знаю. Уволься она, Чедвику стало бы только хуже. Но в том, как невозмутимо шествовала она на прогулку, каждое утро мне виделось что-то противоестественное. Не должна женщина быть бессердечной. Правда, слуги шептались, что как-то за обедом она пыталась урезонить Абрахама. Тот раз свирепел и заявил, что ещё одно слово, и гувернантка вылетит без рекомендаций в ту же минуту, а мальчишке досталось ещё сильнее. После этого я начал подмечать, что Норридж всё чаще уводит Рыжего заниматься то в холмы, то в поле. Как-то прогуливаясь, я наткнулся на них возле реки. Мальчик кидал с берега камешки, гувернантка стояла в стороне. Мы поздоровались и некоторое время молчали, глядя на него. «Что же дальше, миссис Норридж?» — не удержался я. «Что с нами будет?» Не знаю, что это на меня нашло. Мне вдруг почудилось, будто у неё есть ответы на все вопросы. Никаких ответов у неё, ясное дело, не имелось. Она глянула на меня сверху вниз и ответила скучным голосом. «Всё в руках Господа, мистер Пламер». Я взглянул на икры парнишки, чёрные от синяков, и отвернулся. В те дни я впервые задумался о том, чтобы уехать. Абрахам был словно ядовитый источник, отравлявший всё вокруг. Но даже тогда я не догадывался, как далеко он способен зайти. Видите ли, Абрахам Пламер не был глупцом. Да и в наблюдательности ему не откажешь. Один глаз у него был красным и выпученным от бешенства но второй-то он держал прищуренным, чтобы ничего не упустить. Он приглядывался и подслушивал, и шатался повсюду, вынюхивая то, что могло ему пригодиться, и в конце концов вынюхал. В тот день мы жгли сухие ветки и траву. С утра было морозно, так что земля побелела, но к полудню распогодилось, и тусклое солнце пробилось сквозь облака. Я запалил большой костёр. Дым от него поднимался высоко в небо, А пахло так, как всегда пахнут костры холодными осенними днями, уютом и тёплым ночлегом, а ещё скорой зимой и промозглыми ветрами. Чедвик сидел на моём крыльце, а у него на коленях устроился обглодыш. Мальчуган гладил кота, а кот мурчал. Так и спокон веков поступают коты и мальчишки. Абрахам возник будто из ниоткуда. Ярта открыть не успел, как он схватил обглодыша за шкирку и дёрнул вверх. Чедвик закричал: Видно, он раньше меня понял, что сделает дядя, а я до последнего не верил. И только когда серый кот, извиваясь всем телом, взлетел в воздух, я догадался, наконец, что сейчас произойдёт. Если бы у обглодыша был нормальный хвост, он мог бы вырулить, но хвост ему погрызли собаки. Так что он приземлился туда, куда швырнул его Абрахам Пламер, точнёхонько на потрескивающие ветки в середину костра. Огонь вспыхнул ярче. Меня оглушил отчаянный крик мальчика. А затем кот подпрыгнул, будто в каждой лапе у него было попружение, перемахнул через огонь, приземлился на сухую траву и помчался, что было духу в сторону леса. Шерсть у него опалилась, но и только. «Зачем вы это сделали?» — спросил я, не в силах сдержаться. Абрахам даже не посмотрел на меня. Он провожал взглядом бегущего кота, и в глазах у него было разочарование. Кот явился только к ночи я смазал ему ожоги гусиным жиром. Не скажу, чтобы от этого был какой-то прок, обглодыш полночи слизывал жир, и с утра морда его блестела, а усы выглядели так, словно их навощили к кошачьему валу. Но чувствовал он себя неплохо. Я усадил его перед собой и произнёс речь. «Шёл бы ты отсюда, братец», — сказал я. «Коли Абрахам Пламер что-то задумал, так он доведёт это до конца. Может, он и имеет что-то против тебя, это мне неведомо, но ты — любимец Рыжего, «Смекаешь, к чему я клоню?» Кот спрыгнул с табуретки и потерся об мою ногу, а потом свернулся в углу и уснул. Я сидел посреди своей мастерской дурак-дураком и обдумывал, не запихать ли его в мешок и не увезти ли куда подальше, да хоть к моей родне в Нортамберленд, и остаться там. Если бы можно было в этот мешок запихать и мальчишку, я бы не раздумывал. Но оставить Чедвика без его последней отдушины... Знаю, я принял плохое решение. Может, понадеялся на ум этого кота? Он ведь не погиб уже дважды. Вдруг небеса сохранят его и в третий раз. Не зря говорят, что у кошек девять жизней. Да, я сглупил. На следующий день ко мне явилась и сообщила, что у них с Чедвиком новая забота. Они задумали строить не больше, ни меньше кукольный домик. Чертеж у нее уже был готов. Норриджа взяла за основу Пламерхолл, холл Два этажа, по восемь комнат на каждом. «Лестницу и мансарду мы решили не делать», — сообщила она. Я ошарашенно уставился на неё. Видал я такие кукольные домики, когда бывал в Кентербери. Высотой десятилетнего ребёнка, а внутри комнаты будто разрезанные пополам. Малюсенькие комоды, кроватки, столы, стульчики, точь-в-точь точь как настоящие. На стенах поклеены обои, а кое-где даже висели картины, величиной с мой ноготь, не вру. «Мы сделаем несложный домик», — успокоила меня Норич. Нам не нужны изыски. Могу я рассчитывать на вашу помощь?» Я отказался, знал, чем всё это закончится. Абрахам стёр в порошок два ковчега с их обитателями, а я трудился неделю, вырезая их. Размолотил игрушечный поезд Чедвика и швырнул в огонь его солдатиков. На прошлой неделе я услыхал, как из усадьбы наносятся странные рыдающие звуки, вот только это явно был не человек. Абрахам, напившись, разбил вдребезги фортепиано. «Думаете, ему понадобился топор?» «Ошибаетесь. Хватило его собственных кулаков. А теперь они задумали строить кукольный домик?» Однако норидж жгнула своё. Она здесь считает, что использование моделей способствует развитию образного мышления. «Думаете, мистеру Пламеру, придётся нутру ваша затея?» Перебил я на полусловие. «Не было у меня сил терпеть эту заумную чушь. Или у вас до того короткая память, что вы уже позабыли судьбу ковчегов?» «Люди меняются, мистер Хоган», — чопорно сообщила она. «Да уж, меняются». Из дренного юнца вырос отпетый мерзавец. Над юни сболтается призрак верёвки, на которой она повесится после того, как сынишка испустит дух от побоев. А если этот призрак виден даже такому старому чурбану, как я, значит, нависает он близёхонько от её шеи. Однако Норриш болтала меня. Мистер Чедвик будет очень рад, его чрезвычайно увлекла эта идея. Я вспомнил, как рыжий сидел на моём крыльце в обнимку с котом и махнул рукой. Работа над кукольным домиком меня захватила. В мастерской хватало обрезков досок, и мы подгоняли их по размерам. Собирать домик решено было на веранде. Нориша спросила у хозяина разрешения, всё чин по чину, и Абрахам позволил. Когда он впервые пришёл посмотреть на нашу работу, я решил, тут-то всему и конец. Каркас был полностью готов, мы возвели даже крышу. «Ну, думаю, сейчас Абрахам отведёт душу». Но он лишь осмотрел всё, хмыкнул и удалился. разило от него, как из помойной ямы. Норич настояла на том, чтобы укрепить основу нашей конструкции. Для этого она попросила сделать заднюю стенку двойной. «Зачем вам две стенки?» — спросил я. «Всё нужно делать на совесть, мистер Хоган». «Двойная стенка?» Никак я не мог взять в толк, на кое ляд она переводит древесину. Сущая глупость, уж поверьте мне, как плотнику. Норрич твердила, что так домик будет устойчивее, мол, ей бы не хотелось, чтобы игрушку опрокинул ветер. Ну что ж, я сделал, как она просила. Между стенками осталась пустота шириной с ладонь. Доступа снаружи к ней не было, потому что мы заколотили боковые проёмы. Получилось нечто вроде тайника. Я чуть не брякнул это вслух, но прикусил язык. «Да, норич смастерила тайную комнату высотой в половину человеческого роста. Вы ни за что не догадались бы, что она там есть, если бы не взялись пристально рассматривать всё сооружение. Конечно, глубина комнат не соответствовала общей ширине конструкции, но мало кто обращает на такое внимание. А уж когда они с Рыжим обставили комнаты, они разрисовали бумагу под цвет настоящих обоев и оклеили стены. За всякие шкафчики и кушетки отвечал я». А Чедвик наделал из глины крошечных ваз и засушил в них травинки. Мы обставляли одну комнату за другой. Кукольный дом оживал на глазах. Юнис и увлеклась не на шутку. Помощи от нее не было, но она приходила по несколько раз на дню. «Волшебство! Сущее волшебство!» — повторяла она. И глаза у неё сияли, как у маленькой девочки перед рождественской ёлкой. Абрахам тоже заявлялся, смотрел молча и уходил. Я всё ждал, когда же из него вылезет зверь. Но время шло, и ничего не происходило. Неужто норич была права? Сказать по правде, наш кукольный домик получился до того славным, что не знаю, у кого рука бы поднялась разрушить такое чудо. Я начал думать, что и Абрахаму он по душе. Норридж вымазала клочок ваты серой краской и приклеила к трубе. С пяти шагов посмотреть, но чисто дым поднимается. Кушетки и диваны они с рыжим закрыли лоскутками. Я замечал, как Чедвик вздрагивает всякий раз, когда фигура дяди показывается в отдалении. Думаю, поначалу парнишка не верил, что мы сможем закончить свою работу. Но наступил день, когда кукольный дом был готов. В нем были камин, библиотека с книгами и ванная комната. В игровой стояла доска и висела карта. И вот тут, будто черт, толкнул меня под руку. Я вдруг понял, чего не хватает нашему творению. Это не заняло у меня много времени. Я вырезал малюсенький ковчег и разместил на его палубе одну единственную фигурку — обычного кота. Он сидел, задрав голову вверх, словно ждал возвращения голубя, пока остальные спали. Этот ковчег, копию, разрушенного Абрахамом, я разместил в детской, не настоящий, конечно, той, что в кукольном домике. И вся наша работа сразу обрела смысл. Как будто мы втроём смастерили жизнь, в которой ничего не было разрушено. Никто не бил рыжего, не бросал в огонь обглодыша. Коли вы скажете, что я старый болван, возражать не стану. Очень уж мне было по душе то, что у нас получилось. Я даже подумал, не смастерить ли свой коттедж, чтобы поставить неподалёку от усадьбы. Можно даже вырезать старый вяз. Сарай, мастерская. Я уже мысленно представлял, как покрываю лаком стены. Что это? Я так и взвился в воздух. Абрахам собственной персоной стоял у меня за спиной и тыкал пальцем в игровую комнату. Я спрашиваю, что это? «Где мистер Пламер?» Я прекрасно понял, на что он показывает. «Это, чёрт возьми!» «А, игрушечный ковчег, на вроде того, что было у мистера Чедвика, сэр. Я решил, эта комнатка пустовата. Абрахам уставился на меня и вдруг улыбнулся. «Ты прав, старина, совершенно прав!» Он похлопал меня по спине. «Здесь и впрямь чего-то не хватало. Я и позабыл, что Чедвик привязался к этому коту. Молодец, Хоган!» «Благодарю вас, сэр». Я вернулся в свой коттедж и до обеда успел отремонтировать два стула. Помнится, я даже напивал себе под нос. После долгой работы с мелкими деталями у меня ныла спина, глаза слезились. А всё же я был так доволен, будто сделал что-то значительное. Кукольный дом. Смех, да и только. Так я и сидел в мастерской, посмеиваясь над самим собой. И только отложив работу, сообразил, что не вижу кота. Обглодыш, позвал я. Обычно-то отсыпался в тепле. «Эй, обглодыш!» Тишина. «Серый, ты где?» — громко спросил я. И тут грянул выстрел. У меня внутри что-то оборвалось. Я бросился к окну. В ста шагах от дома, широко расставив ноги, стоял Абрахам в охотничьем кепе. В руках его дымилось ружье. Связа, в развилке которого любил лежать обглодыш, сорвалась стая ворон и рассыпалась в воздухе. Не судите меня строго за то, что мне понадобилось время, чтобы собраться с духом, но оттягивать неизбежно глупо. Так что я встал, поднял ворот своей рубахи и вышел наружу, где гулял бесприютный ветер и тревожно кричали птицы. Абрахам выглядел очень довольным. «Эта дрянь душила фермерских кур», — сообщил он. «Закопай его где-нибудь». Пнул муском ботинка труб кота и пошёл себе, напевая песенку. Он славно поквитался со мной за игрушечный ковчег, наш мистер Абрахам. Я прислонился спиной к дереву, сунул руки в карманы и простоял так бог знает сколько. Ветер толкал меня, словно хотел расшевелить, но я не двигался. У ног моих лежал обглодыш, но я не смотрел на него. Послышались шаги. Я хотел лишь одного, чтобы это был не Чедвик. Не должен мальчуган видеть того, что осталось от его любимца. Хотел сказать ему «Мистер Чедвик, ступайте-ка домой» но не мог произнести ни слова и головы повернуть не мог словно превратился в одну из собственных деревянных фигурок это была норидж видно лицо мое сказал ей все что она хотела знать потому что она не задала ни одного вопроса присела на корточки над убитым котом а я так и стоял прислонившись спиной к вязу знаете что любопытно мистер хоган мне все таки удалось повернуть к ней голову до того я был поражен ее черствостью и что же миссис норидж Это не обглодыш. Моё одеревенение как рукой сняло. Что? Какого чёрта вы мне тут? Это другое животное, — бесцеремонно перебила она. Взгляните сами. Я с изумлением уставился на труп кота. Боже правый! Это и впрямь был серый кот, вернее, кошка. Но мельче обглодыша и не такая пушистая. А главное, ни одного ожога. Понятия не имея, откуда она взялась. Видно, ей приглянулось насиженное местечко в развилке старого дерева. «А где же обглодыш?» норич встала и посмотрела в сторону мастерской. Я проследил за ее взглядом. Под скамейкой у двери виднелось что-то серое. Должно быть, кот забился туда, испугавшись выстрела. Я кинулся к нему, и точно — это был обглодыш, целый и невредимый. Я загнал его в мастерскую и хлопнул подряд три стопки рома из запасов старого привратника. В дверном проеме выросла долговязая фигура. «Позвольте позаимствовать у вас мешок и лопату». — сказала Норич. Я повернулся к ней, не выпуская своего кота. «Что вы такое задумали? Я всего лишь хочу похоронить это несчастное животное!» Она кивнула в сторону вяза. «Побойтесь бога, миссис Норич. не женское это дело. Да и земля уже начала промерзать». Взгляд у неё был такой, что я стушевался. «Я сделаю это сама, мистер Хоган!» — отрезала Норич. Но я не стал с ней спорить. Отыскал старый мешок и лопату и вручил ей. «Не найдётся ли у вас ещё гвоздя?» — поинтересовалась она. «Чтобы у плотника не нашлось гвоздя?» — я невольно усмехнулся. «Какой вам понадобился?» «Любой, хоть этот». Она указала на груду в углу. Сверху лежала насквозь прогнившая доска. Ещё месяц назад она была ступенькой в крыльце старика Гриндуэя. Я всё собирался сжечь, её до руки не доходили. Сердце у меня до сих пор колотилось как бешеное. Не стал я задавать нориш вопросов, а просто вытащил один из гвоздей и вручил ей. «Благодарю вас, мистер Хоган». В следующий раз Норридж постучалась в мою дверь только в конце недели. Все эти дни я носу не показывал из мастерской, трудился в поте лица с утра до вечера. Обглодыш крутился возле меня и далеко не отходил. Чедвик не появлялся. Он знать не знал, что произошло у нас с его дядюшкой. «Меня страсть как тянула посмотреть на наш кукольный дом. Все слуги перебывали там». Приходили даже из соседних усадеб. Но я не хотел случайно встретиться с Абрахамом. Клянусь, охотнее провел бы день в компании дохлого быка, чем пять минут с хозяином пламер-хола. Норридж прислонила лопату к стене. Я коротко глянул и одобрительно кивнул. Полотно было начищено до блеска. «Все ли здоровы в доме?» — осторожно спросил я. «Благодарю вас, все благополучно. Вчера заглядывали Нортенбриджи с племянницами». Мистер Чедвик показывал им кукольный дом. Юные леди остались довольны. «Вот оно что! Выходит, и кукольный дом невредим, и рыжий избегал трёпки, раз он в состоянии строить глазки соседским девчонкам. А как поживает хозяин?» «Мистер Пламер проводит много времени в библиотеке», — с невозмутимым видом ответила Норидж. «В библиотеке?» «Сомневаюсь, чтобы Абрахам читал книжки». Он присасывается к бутылке и сидит потягивать свою поилку целыми вечерами. Вот что он делает. Я вышел проводить гувернантку. Она взглянула на чистое, без единого облачка, бледно-голубое небо. «Нынче вечером обещали грозу, мистер Хоган?» «В самом деле?» «Я слышала о дожде со снегом. Возможен также и град». «Град», — с сомнением повторил я. «Дни и ночи стояли ясные?» и по утрам в сухом чистом воздухе было, видать, далеко-далеко. «Я бы на вашем месте не уходила далеко от дома», закончила Норридж, по-прежнему внимательно изучая небеса. Пожелала всего доброго и удалилась. По совести говоря, я собирался хорошенько надраться вдвоём с Гриндуэем, но что-то заставило меня передумать. Я заглянул к привратнику и сказал, что Костя ноет перед грозой, так что сегодня я не смогу составить ему компанию. «Грозой!» — завопил старикан. «Чтобы у тебя повылазило, Хоган! Какая ещё гроза, я сопьюсь по твоей милости! Пить одному, что протаптывает тропинку в ад! Ты толкаешь меня прямо в лапы дьявола!» Но я стоял на своём. Вернувшись домой, я запер двери, устроился возле камина и взял на колени кота. Под его мурлыканье и потрескивание огня я задремал. Разбудил меня страшный грохот. За окном было темным-темно. Абрахам колошматил в дверь снаружи и орал. «Открывай, Хоган! Открой, кому сказано!» Кот опрометью метнулся под стол. «Что за нужда привела вас ко мне в ночи, мистер Пламер?» громко крикнул я. В ответ он разразился страшной бранью. «Я понял лишь одно. Абрахаму известно, что Абглода жив, и он хочет добраться до него». «Я прикончу эту тварь!» — хрипел Абрахам. «Ты поганый лжец, Хоган!» «Ступайте домой, мистер Пламер!» Казалось, от его удара бедный старый коттедж содрогнулся. Я почувствовал себя мышонком в коробке. Но дом, в котором жили три поколения плотников, не так-то легко развалить даже такому силачу, как пламер. Я был спокоен за дверь. Но тут раздался звон разбитого стекла. Абрахам высадил окно и просунул внутрь голову. Да чего же он был страшен? Изо рта у него летела слюна, глаза выпучились точно у карася. «А ну, открывай!» У меня поджилки тряслись. Но я придвинул стол к окну и водрузил перед багровой физиономией Абрахама свой ночной горшок, глиняный, разрисованный цветочками. Мистру Пламеру цветочки не пришлись по вкусу, если судить по тому, что он чуть не захлебнулся руганью. Зато теперь он не мог видеть комнату. Все, что было перед ним, это облупленный бок ночной посудины. Видите ли, он так разжирел на шабрахом что не мог пролезть в окно. Кот шипел из-под стола, а голова пламера изрыгала проклятие, покуда до него не дошло, что в дом он не попадёт. Я боялся, что с него станется поджечь коттедж, но он лишь обозвал меня напоследок и ушёл. Я заколотил окно досками, сна у меня не было ни в одном глазу. Я сидел в кресле и прислушивался. Вернись, Абрахам, с ружьём, и мне конец. Он совсем обезумел, и я мог только гадать, что вывело его из себя. Издалека от усадьбы донёсся какой-то шум, и вдруг ночную тишину разорвал чудовищный рёв. У меня кровь застыла в жилах. Кот притих под столом, только глаза сверкают. Рёв повторился, но уже тише. Затем с силой хлопнула дверь, и всё стихло. Я не из робкого десятка, но не стыжусь признаться, что заснуть в ту ночь так и не смог. Сидел с топором в руках, пока не начало светать. Лишь тогда меня смотрел сон. Я-то собирался скрыться из поместья с первыми лучами солнца, захватив лишь самое необходимое. Но когда я открыл глаза, солнце уже стояло высоко. Камин погас, и комнату выстудило, как зимой. Ёжась от холода, я выбрался наружу и увидел, что ко мне ковыляет мой старый дружок Гриндуэй. От него-то я и узнал, что произошло накануне. Тем вечером Абрахама словно подменили. Он мило болтал с Юнис и похвалил стрепню горничной, которая временно сменила уволившуюся кухарку. Абрахам, когда хотел, умел быть обаятельным. Даже Чедвик оттаял. Таковы дети. Абрахам чуть не загнал парнишку в могилу, но два добрых слова, и рыжий готов был закопать топор войны. Этого-то Абрахам и добивался. Лиса спихивает ежа в воду, чтобы тот развернулся. Тогда она сможет вцепиться в его беззащитное брюхо. Когда бледная мордашка Чедвика слегка прозовела, Абрахам обернулся к нему широкой улыбкой. «Совсем забыл!» Помнишь того кота, который жил у Хогана? Я застрелил его на днях. Как он шмякнулся с ветки, Люба дорого посмотреть». Чедвик окаменел. Глядя на него, дядюшка осушил полный стакан бренди, удовлетворенно посмеиваясь. Как вдруг раздался голос Норридж. «Боюсь, вас ввели в заблуждение, сэр. Обглодыш жив и здоров? Я видела его только сегодня утром». Абрахам так и подскочил. «Вранье!» «Ваш меткий выстрел поразил серую кошку неизвестного происхождения», — продолжала Норридж. «Мистер Хоган помогал мне скрыть следы её пребывания в пламер Холли. Это она значит о том, что я дал ей мешок и лопату, а о том, что она сама закапывала бедную тварь, не словечко». Абрахам уставился на гувернантку так, словно хотел душу из неё высосать. А Норридж, знай себе, глядит на него с лёгким сочувствием, мол, сожалею, что так вышло, и добавляет. «Вы совершили милосердный поступок, сэр». Это было тощее лишайное создание, которое и само испустило бы дух не сегодня-завтра. А что касается вашей ошибки, не зря говорят, что ночью все кошки серые. А впрочем, простите, вы же стреляли днём. И тут мальчишка как прыснет, а за ним и Юнис. Бывает, что людей охватывает беспричинный смех. Он разлетается быстрее, чем огонь по сеновалу. Горничная зажала рот ладонью, но хихиканье вырвалось наружу, как мышиный писк. Она выскочила в коридор и захохотала в полный голос. За ней выбежала и вторая. «Молчать!» — фальшивая добродушие слетела с Абрахама. Он смахнул рукой посуду. Тарелки с бокалами полетели на пол. «Дзынь!» Но Чедвик и Йонис было не остановить. Тощее, Лишайное создание!» — выдавил Чедвик сквозь слёзы смеха. «Ха-ха! Мистер Пламер, гроза кошек!» Ничем хорошим это не кончилось бы. Но тут снова встряла Норидж. Если вы не доверяете моим словам, вы можете спросить самого мистера Хогана. Он не посмеет вас обмануть. Да, вот так она и поступила. Натравила этого зверя на меня. Абрахам выскочил из-за стола и, как был, в домашней обуви кинулся к моему коттеджу. Ночью подморозило, но ему всё было нипочём. О том, как я встретил его, вам уже известно, но вы ещё не знаете, что случилось потом. Поняв, что до кота ему не добраться, Абрахам бросился обратно. Юнис с Чедвиком заперлись в спальне и забаррикадировали дверь. В жизни не поверю, что у Юнис хватило бы мозгов противостоять братцу. Не иначе Норич её надоумила. Абрахам не преуспел и тут. Тогда он сделал единственное, что ему оставалось. Он спустился вниз и обрушился на кукольный дом. Он молотил по нему кулаками и рычал. Горничные плакали от страха, глядя из окна на его огромную фигуру, залитую лунным светом. Абрахам выкрикивал ругательство и клялся сломать мальчишке шею, как только доберётся до него. Щепа вонзилась ему в мясистую часть ладони. Она вошла так глубоко, что Абрахам заревел от боли. Это и был тот вопль, от которого вздрогнули все до единого в пламер холля. Абрахам вытащил щепу и отшвырнул в сторону, но запал его схлынул. По от боли, словно в него попала пуля, он добрался до своей спальни, и тут Бренди сделал своё дело. Абрахам уснул. «Сегодня его ещё не видали», — сказал Гриндуэй, озираясь. «Он храпит так, что дрожат стены. Не советовал бы я тебе дожидаться, пока он проснётся». Так я и намеревался поступить, но, услышав о том, что Абрахам сотворил с кукольным домиком, передумал. Вместо этого я пошёл прямиком в полицейский участок и поведал инспектору, как пламер ломился ко мне ночью. Рассказал и про выбитое окно, и про угрозы. А потом вернулся в свой коттедж и стал ждать. Юнис, схватив сына, умчалась к дальней родне. Останься она, возможно, всё сложилось бы иначе. Но без неё Абрахам запил ещё сильнее. Видать, ему уже тогда было нехорошо, раз он так и не явился ко мне, ни в первый день, ни во второй. А на третий к усадьбе подъехал Кэп, и из него вышел доктор Лэрт. Слуги шептались, что Абрахам распухла рука. Потом стали говорить, что мистер Пламер отдаёт приказы так, что ни слова не разберёшь. Его мучил то жар, то озноб. Доктор Лэрт теперь появлялся в усадьбе дважды в сутки, утром и вечером. На шестой день он приехал и остался на ночь, а после этого вернулась Юнис, которую срочно вызвали письмом. А на восьмой Абрахам Пламер отдал Богу душу. «Я был там и помогал выносить тело. Смерть обезобразила его черты. Зубы были оскалены, голова запрокинута, словно Абрахам отерзала подучая. Даже в похоронном бюро не смогли придать ему приличный вид». В свой последний путь мистер Пламер отправился в таком виде, будто сплясал польку с самим дьяволом. Но на похоронах я не был. Вместо этого я пришёл на свалку, куда выбросили кукольный дом. Абрахам хорошо над ним потрудился. От маленьких кушеток, диванов и стульев осталось лишь деревянное крошево. А вот задняя стенка уцелела. Из неё-то я и вытащил гвоздь. Он торчал ровнёхонько посередине между крышей и полом. Его забили с таким расчётом, чтобы остриё чуть-чуть не доставало до второй фальшивой стены. Я положил его в ладони и рассмотрел. Здоровенный, ржавый, длиной с мой палец. От него исходил едва уловимый запах. Ни один человек, вздумавший поиграть с нашим домом, не смог бы об него пораниться, ни один. Кроме того, кто попытался бы его разрушить. Я рассматривал гвоздь, остриё которого до половины было испачкано запекшейся кровью. Нищепа вонзилась в руку Абрахаму, о, нет. С он даже не понял, обо что поранился. А затем перед моими глазами встал холодный осенний день и сухопарая женщина в чёрном пальто говорящая «Я сделаю это сама, мистер Хоган». Я снова увидел, как она идёт к лесу, и в одной руке у неё лопата, а в другой мешок. Теперь я знал, что было у неё в кармане. Длинный ржавый гвоздь. Много лет он торчал в гнилой доске. Норич взяла его у меня и сохранила. И если я хоть что-то понимаю в людях, то прежде чем закопать кошку подстреленную Абрахамом Пламером, Норич тщательно извозила гвоздь в её кишках и в земле, а потом заколотила его в заднюю стенку кукольного дома. Ржавчина и трупный яд вот что хранилось в тайной комнате. Абрахаму был оставлен шанс Если бы он не разнёс в дребезги постройку, если бы не молотил по ней кулаками, как сумасшедший, то не напоролся бы на остриё. Он сам определил свою участь. И даже тогда его судьба ещё не была решена. Он мог промахнуться мимо гвоздя, мог растоптать кукольный дом. Кожаным подмётком гвоздь не страшен. Думаю, в некотором смысле норич положилась на провидение. И оно оказалось на стороне Юниса и её сына, а также безымянной кошки, дотянувшейся до своего убийцы из маленькой могилки в лесу. Видите ли, провидение всегда играет за кошек. Стоило мне подумать об этом, кто-то толкнул меня под локоть. Мой обглодыш тёрся об меня серой головой. «С этого дня можешь бегать где хочешь», — сказал я ему. «Но если принесёшь хоть одну крысу, пеняй на себя». Кот мяукнул и скрылся в сухой траве. А я взял обломок доски, раскопал ямку, положил в неё гвоздь и засыпал землёй. Когда я закончил... Гвоздь был похоронен навсегда. Вы спрашиваете, почему я это сделал? Почему не рассказал инспектору? Почему не поделился своей уверенностью в том, что послужило причиной смерти Абрахама Пламера? Потому что, да меня Бог, я считаю себя хорошим человеком. А вы никогда не знаете, на что способны хорошие люди.